Глава 51. Комфортный арендованный автомобиль с откидным верхом ловко рассекает по городу, проезжая по узким переполненным улицам и подстраиваясь под насыщенный трафик. За три дня пребывания в Милане я заметила, что итальянцы не слишком жалуют громоздкие внедорожники, предпочитая им более компактные и экономные машины. Лиля пояснила почему. Большие города загружены местными жителями и туристами. На парк-местах ценен буквально каждый сантиметр, а рационализм сильнее желания похвастать. Приподнявшись с сиденья, подставляю лицо теплому потоку воздуха. Волосы развиваются, я зажмуриваюсь, ловлю кайф. Интуитивно чувствую, что Журавлев, остановившись на светофоре, открыто проезжается взглядом по спине и ниже. Я отдаю себе отчет в том, что происходящее запретно и адски неправильно, что тешу собственное эго, что пользуюсь вниманием. Ничего не обещаю, но и не осекаю. На водительском месте должен был быть Наиль. Он всегда со мной был, первый и единственный мужчина за все десять лет, это треть жизни. Наверное, именно поэтому вечер последнего дня в обществе Саши пахнет обманом и предательством, а на языке ощущается горечь, которую, вернувшись на место, я заедаю клубникой. Были ли у меня хоть какие-то шансы отказаться и не выйти? Чисто на силе воли и обязательствах, наплевав на интерес и любопытство? Думаю, нет. Ни единого. Журавлев умело. Додавил. Иногда я скучаю по тем временам, когда не было ни финансовой свободы, ни необъятных возможностей, ни новых знакомств. Сидеть в кабриолете в нарядном дизайнерском платье и дорогих украшениях приятно, но холодно. Изредка знобит, стопы сломаны, границы хоть и нарисованы, но по другой линии. Жирно наведены, а все равно слабо видны. Лучше бы Наиль никогда не заикался о том, чтобы развлечься и открыть наш брак. Ойкаю, когда капли сока попадают на платье. Слизываю вторую с уголка губ. Вкусно невероятно. От алкоголя я намеренно отказалась, потому что и без того штормит. А вот с клубникой Саша вполне угадал. Я пытаюсь вести диалог, нейтральный, дружелюбный, иногда с подколами, чтобы занять себя в дороге и не молчать. «Ладно, в нашей стране у тебя всюду есть связи, сын первого заместителя мэра, но тут-то как получилось раздобыть билеты, которых нет ни в одной кассе? Неужели у клана Журавлевых имеются итальянские корни?» «Нет», — усмехается. «У Журавлевых есть правило. Не получается, пробуй еще. Звучит самонадеянно и твердо, Вполне в характере Саши. Интересно, прилетев в Милан, он тоже руководствовался этим? «Мира торговалась с кассиршей и предлагала цену в два раза выше. Не прокатила, представляешь?» Скашиваю взгляд влево и одергиваю платье, которое и без того покрывает колени. Хорошо, что мой выбор был сегодня не в пользу Мини. «Все куда проще, Полина. Я нашел чат для туристов, задал вопрос». Там как раз продавали лишние билеты за ненадобностью, потому что рейс перенесли на более раннее время. Саша четко втискивается между экстремально близко стоящими друг к другу автомобилями и глушит двигатель. Я тут же открываю дверь и ставлю каблуки на асфальт. Рассмотрев здание Ласкала, величественное и красивое, с богатой историей, отдаю себе отчет, что ни единого фотоснимка здесь делать не буду плюс одна недосказанность в мою копилку. Если пересчитать общую сумму, то становится дурно и совестно перед близкими и наилем. В зал мы попадаем за пару минут до начала представления, занимаем сиденье в третьем ряду прямо по центру, заинтересованно осматриваемся. Две тысячи места забиты под завязку, эмоции захлестывают. Здесь именно так, Как и было на фото в сети, волшебно, атмосферно, мурашки по коже. Не хватает попкорна и колы, да? Тихо интересуюсь. Заметив на губах Журавлева легкую улыбку, смущаюсь. Не обращай внимания, это все провинциальные шуточки. Мне нравится, не останавливайся. Звучит звонок, гаснет свет. Шум стихает, и зрители фокусируют внимание на сцене, я в том числе. Предвкушение сладкой патокой распространяется по телу. Жаль только одного, что об этих впечатлениях я никому и никогда не расскажу. Не поделюсь ни с мужем, ни с дочерью, ни со свекровью. Оставлю в секрете, потому что не должна переживать с чужим мужчиной один из самых крутых и незабываемых моментов. На сцене показывают оперу Медея. Пока мы стояли в пробке, я заглянула в интернет и прочитала краткое содержание. Исполнение на иностранном языке. Слова сливаются в кашу. Сюжет основан на древнегреческом мифе. И он не о счастливой любви. Потому что главную героиню отвергает муж, выбрав другую. Эта весть вызывает у Медеи чудовищное желание мстить и наказывать. Волоски встают дыбом от мощных звуков и антуража. В опере ощущения и мысли передаются голосом и музыкой. Не нужно понимать теорию, достаточно уметь принимать то, что доносят исполнители. Я вовлекаюсь настолько, что смотрю с восторгом и не отрываюсь. Периодами чувствую жжение на щеке. Оно такое явное, что хочется потереть ладонью и отвернуться. Когда Саша опускает руку на подлокотник, свою я тут же убираю. Опера состоит из трех актов, длительностью примерно по 40 минут. В первый перерыв мы поднимаемся на широкий балкон на втором этаже и дышим свежим насыщенным воздухом. Я изредка посматривала за реакциями Журавлева, когда на сцену выходили актеры в ярких расшитых костюмах и начинали петь меня пробирало дрожью. На лице Саши при этом не двигался ни единый мускул. Знаю, он терпел, потому что под впечатлением была я. «Как тебе, Медея?» Остановившись у преграды, упираюсь бедрами и вскидываю подбородок. Саша поднимает руку в воздух, неоднозначно покачивает ладонью. Он вырос в обеспеченной интеллигентной семье, в столице, Это видно по манерам, несмотря на то, что порой поведение его заносит не в ту степь. В поселке, где я выросла, давным-давно закрыли даже захудалый дом культуры. Из того, что можно было посмотреть, ставили только школьные спектакли. Ничего интересного и запоминающегося. Мать с детства приобщала меня к прекрасному. Таскала на мюзиклы и оперы. Наелся этого. А потом... Вокруг шумно и людно, но чтобы расслышать друг друга на расстоянии двух метров, нам не приходится кричать. Достаточно смотреть на губы, чтобы различать примерный смысл. Потом отец сказал, что хватит маяться хуйнёй и взял воспитание на себя. «К чему же хорошему он тебя приобщил?» «К деньгам и власти. Как оказалось, в жизни это куда больше пригодилось». Журавлев достает из пачки сигарету, но вовремя вспоминает, что курение в театре запрещено. Перебирает ее между пальцев, приближается ко мне. Отец Саши мне сразу же не понравился. Я редко чувствую людей, но в первую встречу меня будто молнией пришибло. Накатила брезгливость. Достаточно было прямого зрительного контакта и грубых слов, которые летели из его уст. Уверена, Игорь Витальевич не раз сломал сына, пытаясь вылепить из своей копии такого же жестокого и резкого мужчину, как и он сам. Обернувшись на город, возвращаю взгляд назад. Мой пульс ускоряется, когда прохожусь по острым скулам и нахмуренным бровям. Медлю, а затем решаюсь. «Почему вы с Настей разводитесь?» «Я планировала дотерпеть до конца оперы и обсудить это в более тихой обстановке, но не выдерживаю. Вопрос сам с собой срывается с губ. Поздно. Журавлев чуть больше напрягается и заметно колеблется. Прячет сигарету, руки в карманы, покачивается с пятки на носок и обратно. У нас есть всего пара минут в запасе. Тема не слишком деликатная». В чем то острое и болезненное, но Саша понимает, что интерес – это одна из причин, почему я поехала с ним. Почему я вообще написала. Тебе официальную причину? Мне честную. Переросли друг друга, страсть угасла, а кроме нее ничего больше не осталось. Не за что цепляться, да и не захотелось. Не знаю, насколько это правдиво, но я не на шутку волнуюсь. Боюсь услышать обвинение. свое имя или имя Наиля. В ту ночь что-то изменилось. Щёлкнуло. Подозреваю, что не только у нашей пары. И я так этого боюсь. Просто до истерики. Вы были вместе пять лет. Саша задумывается, шумно выдыхает. Я ловлю каждую его реакцию. Злюсь, что намеренно тянет. Семь. Семь? Следует кивок. Мои брови от удивления взлетают. «Если считать период до брака...» «Это много? Неужели концепция свободного блядства с треском провалилась?» «За ребрами усиленно колотится сердце. Я понимаю, что лезу глубоко в дебри и душу, но остановиться уже не под силу». «Я, может, тоже хочу любви и взаимности...» Дыхание спирает. Я пытаюсь убедить себя в том, что у нас с Наилем далеко не так, и выстроить надежную линию обороны... Но не успеваю. Взгляд Журавлева становится мрачнее. Венка на виске активнее пульсирует. Зрители постепенно начинают возвращаться в зал, а я до последнего торможу, потому что предчувствую. В диалоге намечается сюжет куда интересней. «У Насти такая же версия предстоящего развода, как и у тебя?» Журавлев сокращает дистанцию. Наши колени соприкасаются. Саша ставит руки по обе стороны от моих бедер и низко нависает. Смотрит внимательно и долго, дышит глубже и чаще. Приходится запрокинуть голову. «Она отдыхала здесь вместе с тобой, Полин. Разве нет?» Меня потряхивает от перевозбуждения и близости, похлеще, чем от оперы. В горле сохнет. Выбранная тема Саше не нравится, и ироничная улыбка только подтверждает это. Он тянется к моему лицу, задевает подушечками пальцев щеку, вроде бы с благой целью, убирая за ухо выбившуюся прядь волос. Но я более чем уверена, это потому что давно хотел прикоснуться, но не было повода. С тобой мы как-то больше сдружились. Я усмехаюсь, цепляю, это ведь Журавлев предлагал столь безопасный формат при знакомстве, не я. Ты не хочешь спросить у того, кто помогал Насте с переездом? С губ едва не срывается быстрый и логичный вопрос. У кого? Я вовремя осекаюсь, прикусываю язык, не могу ни съязвить, ни отбить, чувствую, как на плечи опускается арктический холод. Очевидно, речь идет о Наиле.